Глава 20. Очередное послание. И снова всё происходило по сюжету безымянный. В конверте Этери нашла письмо. Вырезанные из журналов и газет буквы выстроились в цепочку слов, набивающих ужас. Сдохне, тварь, я слежу за тобой. Тебе от меня никуда не деться. А от ярости девушка разорвала бумагу на мелкие кусочки, а потом стала гадать, кто же, если не Мелания, пытается с ней расквитаться и за что. Этери перебирала в уме, с кем встречалась лично. Это Ильяна, отношение с которой Этери испортила своей выходкой в кафе. Это и ведущий специалист от издательства «Крылатый грифон» Диана, с которой они виделись на презентации книги. и огромное количество читательниц на вопросы которых она отвечала и подписывала книги с раздачей автографа, как милоне сегодня. Лиане и Диане явно нет смысла мучить её, разве что только для того, чтобы она скорее дописала роман. Но это какая-то неправдоподобная идея, особенно учитывая, что издательство разорвало с ней договор, а литературный агент Уже вероятнее всего нашла себе другого писателя с её опытом и связями. А вот если преследователем окажется кто-то из читасельниц, то всё пропало, поскольку тогда искать виновного можно до самой старости. Это как иголка в стоге сена. Это резко рыла ноутбук и ввела в поисковую строку детективное агентство Беллиси. Что удивительно, она нашла целый список адресов и телефонов, а ещё услуги различных компаний и частных детективов. Девушка принялась жадно вчитываться в строчки, чтобы найти подходящего специалиста. Пусть её сбережения от безымянной заканчивались, но инстинкт самосохранения требовал отдать последнее, лишь бы остаться в живых. Она прекрасно помнила, чем закончился роман Джейн оказалась в больнице с многочисленными ушибами и переломом ноги, черепно-мозговой травмой и, что ещё страшнее, в коме, из которой Джейн вышла в начале второй части. Но в любом случае такой участи это риси себе не желала, и ей стало как никогда страшно. Как далеко готов зайти преследователь и что поможет его остановить? Весь путь от отеля до аэропорта в городском транспорте Этери грызла ноготь и периодически вырывала волосы на голове. Непроизвольно дергался правый глаз. А от неоткуда взявшейся духоты она хватала носом воздух и задыхалась до тех пор, пока не начала считать про себя до семи. Кроме того, у девушки спотели ладони. И ей нестерпимо захотелось на полку выйти и выйти из автобуса и пойти пешком, чтобы немного успокоиться. С подобным странным состоянием она столкнулась впервые. В автобусе пассажиры кидали на Этери неодобрительные взгляды, а она на каждого, как и в брёуге, примеряла роль своего мучителя. Старушка с короткими седыми волосами в элегантном коричневом пальто создавала впечатление настоящей леди. Но Этери видела в ней ворчливую старую коргу, которой непонятно почему пялится на неё, хотя женщина взглянула на неё всего раз. Женщина средних лет с сухой стрижкой под каре, аккуратным маникюром бежевого оттенка и в элегантном брючном костюме светло-слоновой кости, поверх которого изящно смотрела с короткой тёмно-серой куртка, демонстративно отошла от Этери, когда та злобно дёркнула на неё. Девушка с коротким ядовито-розовым хвостиком, уткнувшаяся в телефон, даже не подняла голову, но Этери здесь видела под двух. Нероятно, эта девка специально не хочет выдать себя. Мужчина с грустным взглядом в изношенном спортивном костюме через грязное окно смотрел куда-то вдаль, а студентка с йоркширским терьером, смеявшись над шутками какого-то блогера на Ютубе, И вовсе раздражала её. Эта реподозривала каждого, хотя со стороны больше всего вопросов вызывала именно она. После прохождения паспортного контроля в зоне duty free один француз не удержал в руках бумажный стаканчик с горячим кофе и опрокинул его прямо на неё. Теперь к прочим пятнам на пальто добавилось ещё одно. Большое и уродливое. Мужчина, конечно, рассыпался в извинениях, но что это меняло? В туалете у нее заела молния на джинсах и окончательно сломалась. Пришлось все время следить, чтобы пол и верхняя одежда не распахнулись, обнажая нижнее белье цвета баклажана. Даже на борту самолета Этери так и не смогла расслабиться. Сидела напряжённая, как струна, и часто подзывала бортпроводницу, чтобы купить очередную пачку чипсов, бутылку холодного чая и шоколадный батончик. Спереди от неё сидел подросток в наушниках и откинул назад сиденье так, что Этери не знала, куда деть свои длинные ноги. Сзади шумели дети двух и четырёх лет. Справа сидел мужчина на ветле сорока, который истошно кашлял в носовой платок, будто ему осталось жить два понедельника. А слева женщина, которая постоянно с кем-то ругалась, то место ей не то досталось, то почему еда не включена в стоимость, то сколько еще лететь, то почему рейс задержался аж на пятнадцать минут. В общем, Этери с тоской вспоминала перелеты бизнес-классом. и надеялась, что в скором будущем вернет все обратно, и славу, и финансовую свободу. Но внутренний голос твердил ей, что для нее все станет еще хуже. Очередная пачка чипсов заглушила его и на короткое время отвлекла от страшных мыслей. Уже в Тбилиси, в своей квартире, Этери дала волю слезам, упиваясь жалостью к себе. и несправедливостью судьбы. Почему это одним всё, и талант, и слава, а ей дырка от бублика. Дорогая одежда от мировых известных брендов не лезала на её округлившиеся и обвисшие бока и смотрелась как на ветчине в обтяжку. Она понимала, что вещи в скором времени придётся продать, если, конечно, кто-то захочет их приобрести, пусть и по гораздо ниже стоимости. что она покупала. Всё-таки вещи с рук это уже б/у, и никому не объяснишь, что она ни разу не вышла в свет в этой одежде. Ещё в Кракове этой ли купила в массмаркете: свободные голубые джинсы, тёмно-коричневый гольф и бело-красную тёплую кофту на пуговицах. Девушка достала из пакета обновки, срезала ножницами бирки и повесила одежду на спинку бежевого кресла. Затем приняла душ, перекусила просроченным йогуртом и потерневшим бананом и вздрогнула от звонка телефона. На встречу явился странный тип в тёмных очках и кепке. Представился Кантимиром, попросил называть его так, и не задавал лишних вопросов. Он скрывал своё настоящее имя, реалистичный изображающий сыщика. Сначала мужчина задал Этери ряд вопросов, выслушал всю историю, потребовал список всех контактов и затем сказал, что займётся её делом с завтрашнего дня, а пока порекомендовал собрать вещи и на какое-то время уехать из Грузии. Но Этери не могла последовать его совету. В конце Мир запросил слишком высокую стоимость за свои услуги. И теперь ей требовалось как можно скорее найти работу, чтобы без задержек оплачивать коммунальные услуги и покупать еду без экономии и страха, что она умрёт от голода. Другие специалисты до сих пор ей так и не ответили, а выяснить, кто преследователь, требовалось как можно скорее. Так что оставался только один вариант.